Глава шестая. Между двух миров. Темно и тихо. Жалюзи на окнах плотно закрыты. Не могу спать, когда с улицы то и дело врываются от святых фар. На пластмассовой шайбе радио няни горит крохотный зеленый огонек, значит, с мамой тоже все в порядке. Но что-то заставило меня открыть глаза. Прислушиваясь к своим ощущениям, я понял, что уже утро. Потянулся к модему Эйдоса, чтобы активировать информационную панель, и левое плечо пронзило дикая боль. Твою мать! Я стеснул зубы, чтобы не вскрикнуть. Отлежался немного и сел на кровати. Коснулся, наконец, кончиками пальцев панели модема. На экране высветилась информация о последнем сеансе, а заодно и текущее время – 6.37. Пора вставать. Шлепая босыми ногами по полу, побрел в ванную. Криво усмехнулся своей заспанной, осунувшейся физиономией в зеркале. Боль в плечи отступила так же неожиданно, как и возникла. Я стянул через голову футболку, в глубине души ожидая увидеть огромный кровопотек на том месте, где получил удар молотом в артаре. Синяков, конечно, не было. Я подвигал плечом. Последние отголоски боли потихоньку ушли. Бывает. Я редко подставляюсь так, чтобы получить серьезные ранения, но если уж угораздит, потом пару дней побаливает и в реале. Пока мозг не сообразит, что повреждения получено не мной, а моим виртуальным аватаром. Закончишь, как Джанкель. Эта фраза Макса резанула меня изудела в мозгу до сих пор на зройливым комариным писком. Конечно, случаи, похожие на то, что произошло с Джан Келлем, бывали раньше. Да и до сих пор происходит. Просто он знаменитость, и его смерть получила широкую огласку. Но чем больше пользователей Эйдеса ежедневно выходят в сеть, тем чаще всплывают сообщения о том, что ощущения, переживаемые в состоянии эйдетического транса, передаются и в реальность. Мозг легко обмануть сигналы, которые транслируются в его височные доли в ходе сеансов этой фазы ничем не отличаются от тех, что он получает от органов чувств. Мы оцифровали реальность и теперь творим собственные миры. Помню, как меня заворожили первые рекламные ролики Артара, причем привлекли меня ни обещания кровавых сражений, ни диковинные монстры, ни желание покрасоваться в эпичных доспехах. И даже не девицы в бронеливчиках, хотя их в рекламе было предостаточно. Меня манили огромные неизведанные просторы, на которых можно было почувствовать себя первооткрывателем. Для меня, простого парня из не самого благополучного района, да к тому же вынужденного долгие месяцы безвылазно торчать сначала в больничной палате, а потом в крохотной квартире, этот мир стал глотком свободы. Артарета – Целый континент по размерам с половину земной Австралии. На начало запуска он был почти не заселен человекообразными расами, если не считать нескольких племен Дау, кочевников с равнин Лардоса. Это единственная раса аборигенов, имеющая статус полноценной фракции. У них есть большие постоянные селения, в которых можно торговать и даже брать кое-какие квесты. Нечеловеческих разумных рас в Артаре полно расплодившиеся по всему материку Дреки, мелкие, но очень злобные дикарии, и полуящеры по развитию, недалеко ушедшие от пещерных людей, ликаны и фроствальды и окрестности Ледяного Хребта, камнекожие горцы Арнархолта, серые гарпии, пустоши и Маракана, да много кто еще. Но им создатели отвели незавидную роль мальчиков для битья. Основные союзники игроков в деле освоения Артара Фракции неписей, которые, по задумке разработчиков, тоже прибыли на материк издалека. Они основали несколько крупных крепостей, оплотов, которые служат игрокам главными опорными пунктами. Здесь можно торговать, тренироваться, искать новобранцев для гильдий, участвовать в гладиаторских боях, а иногда и просто спускать заработанные или купленные сериал золота в местных борделях, трактирах и горных домах. Если бы я мечтал о карьере воина, то на старте отправился бы в Золотую Гавань. Главный оплот империи Этель, королевы-львицы. Империя принялась за колонизацию Артара со всей основательностью, присущей военизированному государству. Развивает сеть патрулей, небольших фортов, строит шахты, фермы, лесопилки, каменоломни. Квестов для игроков у них хоть отбавляй, на любой вкус». Хочешь, зачищай территории от хищников или агрессивных аборигенов. Хочешь, добывай ресурсы. Хочешь, сопровождая торговые караваны. А то и помогай в строительстве очередного форта. Те, кто предпочитает стиль плаща и кинжала, налаживают отношения с остальными крысами, джокерами или с кем-нибудь еще из полудюжины крупных банд. В них собирается всякий сброд. Пираты, грабители, наемные убийцы, дезертиры из армии Этель. Но игроков, любящих образ плохого парня, тоже хоть отбавляй. Тем более, что банды едва ли не единственное место, где можно овладеть некоторыми заклинаниями типа паралича или иллюзий, научиться варить яды, скрафтить мощное снаряжение для любителей скрытного боя. Банды не в ладах с империей, да и между собой у них сложные взаимоотношения, но вместе они серьезная сила, с которой приходится считаться. И собственные разбойничьи оплоты у них есть в основном вдоль побережья. Будь я магом, подружился бы с Кси, орденом торговцев и исследователей. У Ксилаев нет своих оплотов, но их маленькие передвижные лагеря можно встретить по всему материку. Ксилаи не столько колонизируют артар, сколько изучают его. Торгуют, исследуют, а занимаются раскопками, добывают артефакты и редкие ресурсы, особенно интересуется всем, что связано с Алантами. Древней, высокотехнологичной расы, когда-то жившей в этих краях, но оставившей после себя только гробницы, руины подземных городов и до сих пор работающую систему башен тени птиц. Гигантские крылатые призраки переносят любых желающих на огромные расстояния, достаточно оставить на их алтаре немного серебра. Впрочем, как раз у Ксилаев я частенько бываю. У них интересные квесты и полезное снаряжение, да и кое-каким заклинанием у них обучился. Тот же щит – незаменимая во многих ситуациях штука. Прочности всего 100 единиц и держится всего полтора секунды, зато замедляет вдвое любой приходящийся в него удар. Здорово помогает и против дальнобойных атак, и в ближнем бою, особенно когда противник – не ожидает от тебя никаких магических фокусов. Но в целом я так и не примкнул ни к одной фракции. Начиная с самого старта ушел подальше от оплотов. Занялся тем, что игроки считали скучной и грязной работой. Сбор трав, шкур, минералов. Выслеживание редких именных монстров, с которых порой можно добыть уникальные вещи. Выполнение мелких ежедневных квестов. В общем, Всем тем, что давало стабильный доход в единицу времени и при этом было относительно безопасно. С квестами создатели Артара поначалу здорово просчитались. Наклепали задания в духе классических игр начала 21 века. Что-нибудь вроде «Убей 10 волков», «Собери 20 грибов», «Отнеси письмо вон тому хмырю» за углом. В старых играх такие квесты вполне прокатывали, но одно дело – Лениво кликать мышкой, гоняя персонажа по экрану, самому быть на побегушках у неписей совсем не увлекательно. С крафтом, кстати, та же беда. Поначалу предполагалось, что игроки будут сами создавать лучшее оружие, броню, магические артефакты, но прокачка профессий тоже оказалась слишком скучным занятием. Кому охота торчать у наковальни или ткацкого станка, когда вокруг целый неизведанный мир? Поэтому крафт, за исключением прикладных мелочей вроде кулинарии или варки зелий, полностью перешел к неписям. А дефицит на редкие ингредиенты сохраняется до сих пор. Мало кто собирает их целенаправленно. А спрос растет постоянно. Игроков-то с каждым днем все больше. Меня скука не останавливала. В конце концов... Охотиться и собирать реагенты в Артарии не скучнее, чем стоять где-нибудь за конвейером или торчать в душном офисе, а я воспринимал игру именно как работу. Это единственный способ заработка, который был мне доступен, особенно первые месяцы после аварии. С тех пор, как я сделал свои первые шаги в Артарии, прошло больше года, и многое изменилось. Во-первых, я, пожалуй, достиг своего потолка в заработках. За месяц редко удается добыть больше тысячи золотых. Почти все эти деньги я вывожу в реал, получая 700-800 кредитов. Плюс наши с матерью пособия. И выходит вполне приличная сумма. Хватает на еду, одежду, лекарства, квартплату. Я даже смог нанять сиделку для матери. С медицинским образованием. Но на этом, пожалуй, и все. Откладывать не получается, да и продавцов игрового золота становится все больше. Крупные гильдии вообще, по слухам, зарабатывают десятки тысяч кредитов в месяц. Правда, и цена игрового золота из-за них неуклонно падает. И надежда поставить мать на ноги тает с каждым днем. Во-вторых, за этот год население Артары выросло в десятки раз. Все сложнее избегать других игроков, тем более что крупные гильдии вроде «Красного легиона» или «Рейнджеров» уже стали соперничать по своему влиянию с основными фракциями. Они захватывают территории, перекупают друг у друга лучших неписи-ремесленников, устраивают рейды в подземелья, потихоньку начинают воевать между собой. Оставаться одиночкой в этом мире становится все сложнее». Статус смертного позволял мне получать вдвое больше опыта за убийство, а класс искателя снимал любые ограничения на прокачку характеристик, а также позволял самому менять приоритеты в получении опыта. Немного поэкспериментировав, я убрал до минимума поглощение магии, снизил в половину поглощение силы и превратил все в бонусы к прокачке ловкости и живучести. Высокая ловкость обеспечивает ощутимое преимущество в скорости, как оказалось, в бою это важнее, чем грубая сила. А живучесть, раскачанная, как у меня, выше тысячи единиц, уже дает помимо ускоренной регенерации, некоторую защиту от ядов, кровотечений и даже магии. Здорово экономлю на разных защитных эликсирах и лечебных зельях. Хоть я никогда и не ставил такой цели, прокачаться я за этот год успел неплохо. Да и драться научился. Но из-за того, что мне приходится выводить все золото в реал, кроме адамантитового скеметара у меня нет толкового снаряжения. А оно в битвах с другими игроками начинает играть все большую роль, особенно зачарованное. Давно пора было бы что-то менять, и вся эта история с Дрекенбольтом оказалась как нельзя кстати. Весь день до следующего сеанса игры я обдумывал, с чего начать. Первая проблема – это, как ни странно, обеспечить безопасность Дракенбольта, если он все-таки не передумает путешествовать с нами. Да, он парень крепкий, но против хорошо подготовленной группы не устоит. А самое главное – он, в отличие от остальных членов нашей новоиспеченной команды, в артаре постоянно, а это значит, ему нужно где-то прятаться, пока мы будем вне игры. А прятаться ему, выходит, придется большую часть времени. Одна из самых потрясающих особенностей Эйдеса в том, что в ЭТ-фазе мозг иначе воспринимает время. Его можно разгонять так, что часовой сеанс виртуальной реальности растягивается часов на 10, а то и 15 субъективного времени. Правда, для регулярных сеансов все-таки выбирают более щадящий для организма режим. В артаре, к примеру, масштаб времени 1 к 8. Играть рекомендуется не больше полутора-двух часов в сутки, желательно одним сеансом. Я так и делаю, подключаюсь к игре перед сном на 2 часа, получая таким образом 16 часов игрового времени. По сути, живу день в реале, а день в артаре. Но сам сервер работает круглосуточно, так что с точки зрения NPC игрок проводит там день, а потом пропадает куда-то на неделю. С Максом, Никой и Кэт мы постараемся синхронизировать время наших сеансов. Но вот Огра-то куда девать, пока мы будем в офлайне? Первые пару сеансов, похоже, придется провести в Арнархолте, чтобы Дракенбольд после наших совместных походов мог быстро добираться до своего логова. Но дальше нужно будет что-то придумать. Как-то научить его телепортироваться к нам из логова и обратно. Тут не обойтись без Кси. Свитки у них какие-нибудь заказать или артефакт обойдется, конечно, в кругленькую сумму. Вторая проблема – Ника. Макс с Катариной, конечно, тоже те еще нубы, но за месяц игры они, по крайней мере, научились не шарахаться от каждого встречного моба и освоили хоть какие-то азы боя. Но теперь надо будет быстро подтягивать их всех до более приличного уровня, чтобы они не были для нас огром обузой. Начать, конечно, можно с костяного грота. Туда ребята в прошлый раз и направлялись. Посмотрим, как вообще получится действовать в команде. Но потом надо быстрее переходить к более серьезным испытаниям. Я не могу тратить много времени на их прокачку. Время – деньги. Пока вариант один. Сразу после того, как старина Улук-Ан, хранитель праха, в очередной раз сложит свою голову, Пытаясь защитить от игроков священное кладбище Дреков, надо будет продвигаться дальше в ущелье до самой долины туманов. Я как раз собирался наведаться горцам из клана Железного Зуба. В прошлый раз мне пришлось бежать оттуда с пустыми руками. Но это было до того, как я обзавелся клинком из Адамантита и группой поддержки в виде двухголового огра. Я с трудом дождался вечера, пожалуй... Уже давно я не воспринимал погружение в артар как награду после скучного дня. Ведь там меня ждал порой не менее скучный день, разве что скрашенный живописными пейзажами. Но в этот раз все было по-другому. Хотя казалось бы, что изменилось-то? Неужели я так соскучился по общению? Так не терпится превратить нашу команду смертников в сыгранную боевую единицу? Я уже почти провалился в дрему, предшествующее погружению в эту фазу, когда до меня вдруг дошло, что дело вовсе не в предвкушении новых приключений. Я просто хотел снова увидеть Нику. С этой же мыслью я очнулся в шлюзе. Шлюз своего рода прослойка между Реалом и серверами Эйдеса. Ты уже погружен в эту фазу, но пока не подключен к конкретному серверу и оказываешься в своем личном пространстве на границе между мирами. Каждый пользователь может настраивать обстановку шлюза по своему вкусу. Рекомендуется минимализм, функциональность и постоянство, ибо шлюз – это и своего рода психологический якорь. Но я превратил его во что-то вроде преддверия артара. В самом артаре у меня никогда не было постоянного убежища. Я постоянно мотаюсь по материку и, как говорится, все свое ношу с собой. Здесь же я устроил себе по-королевски шикарный кабинет с мебелью из черного дерева, с развешанными по стенам трофеями, с огромной объемной картой артара в центре на массивном круглом столе. Дальняя стена выходила на просторный открытый балкон с витиеватой балюстрадой. Оттуда открывается потрясающий вид на артар, будто кабинет мой венчает башню на вершине одного из пиков ледяного хребта. Выход располагается на противоположной от балкона стене и выполнен в форме овального, переливающегося фиолетовыми волнами портала. А еще здесь есть огромный трон, застеленный мягкой шкурой. В нем можно развалиться, коротая время, пока мозг выходит из этой фазы. Обычно это занимает минут 20-30. Быстро выйти из Эйдеса нельзя, это как подводнику мгновенно всплыть на поверхность – только вместо киссонной болезни можно схлопотать инсульт. На входе ждать не приходится. Мозг уже подготовлен, субъективная скорость течения времени синхронизирована с сервером, в который ты собираешься войти. Я-то вообще хожу только в артар, мне еще проще. Я взглянул в огромное зеркало в тяжелой бронзовой раме. Я настроил шлюз так, чтобы уже в нем загружался мой аватар из артара, так что с отражения на меня смотрел воин, затянутый в изрядно потертые доспехи из толстой дубленой кожи, обвешанный под сумками, патронташами с зельями, укрытый темным дорожным плащом. Саму внешность я не подправлял, но со временем мне стало казаться, что здесь, в артаре, я старше лет на пять. Взгляд мой стал тяжелым и подозрительным, Движение мягкими, будто крадущимися. Впрочем, мать не раз отмечала эти перемены и в реале. Привычно попрыгав на месте, проверяя, не брякает ли чего и снаряжение, и плотно ли затянуты все нужные ремни, я шагнул в портал. Меня накрыла тьма. Воздух вокруг сгустился до состояния плотного желе. Несколько медленных шагов, и вокруг начало проясняться. На последнем шаге, как обычно, едва не спотыкаешься, шлюз выплевывает тебя и по инерции подаешься вперед, будто идешь и не заметил небольшой ступеньки под ногами. Мы договорились встретиться неподалеку от Мингира, что на полпути между входом в ущелье и костяным гротом. Им практически никто не пользуется для входа в артар, расположение неудобное. Если хочешь наведаться к Улук-Ану, есть Мингир прямо рядом с гротом. Если только начинаешь исследовать регион, то лучше выйти где-нибудь наверху ущелья, например, возле Орлиного гнезда. Если собираешься на равнины, то есть менгир у самого устья ущелья, как раз неподалеку от пещеры, где мы встретили Огра. А этот менгир лишь дань требованиям безопасности. Эти обелиски располагаются не больше, чем в полутора километрах друг от друга. Чтобы даже игрок, у которого заклинание возврата в откате, мог добежать до ближайшего выхода в течение нескольких минут. Ну и чтобы, если убьют, не пришлось бы далеко бежать обратно к месту схватки. Я по привычке огляделся, не покидая безопасную зону вокруг Менгера. На первый взгляд, места здесь безжизненные, но это обманчивое впечатление. Вон замер грея на солнце покатую чешуйчатую спину каменистый варан. Вон копошатся, выкапывая что-то из земли мелкие зверьки, похожие на сурикатов. Вон пронеслась в небе тень парящего орла. Людей не видно, и это хорошо. Я предупредил эту троицу нубов, что нужно будет вести себя тихо и не светиться возле самого Менгира. У них хватило ума последовать совету. Что ж, уже обнадеживает. Я двинулся на север в сторону Костяного Грота. Если Макс меня правильно понял, ждать они меня должны возле расщелины в скале метров через 300 отсюда. Там как раз небольшое тупиковое ответвление от основного пути — укромное местечко вдали от посторонних глаз, и Огру можно туда подобраться достаточно незаметно. Но первым, кого я увидел на месте встречи, оказался вовсе не Дракенбольд, а Ника. Она стояла у высокого плоского камня похожего на торчащий из земли зуб, как-то странно прижималась к нему спиной, будто стараясь держаться подальше от чего-то, пока скрытого от моих глаз за выступом скалы. Я прибавил шагу. Увидев меня, Ника вскрикнула. «Эрик!» Голос одновременно радостный и испуганный. Я хотел было спросить, все ли в порядке, но... «Эрик, беги!» — закричала Ника. В живот ей тут же впилась длинная, оперенная белым стрела. Девушка, охнув, скорчилась, упала на колени. На светлой тунике начало расплываться алое пятно. Сердце мое на мгновение замерло, а потом тяжело заворочилось в груди, будто с усилием проталкивая загустевшую, превратившуюся в желе кровь. Пульс голка застучал в висках, вокруг все смазалось, замедлилось, как всегда при переходе в боевой режим. В голове моей что-то помутилось при виде упавшей, побелевшей от боли Ники. Это всего лишь игра, боль ненастоящая, да и девушку эту я вижу второй раз в жизни. Но почему, черт возьми, я чувствую себя так, будто это мне стрелу под ребра всадили? Я бросился к Нике и, преодолев половину дистанции, разделявшей нас, увидел, наконец, остальных. Нику выставили впереди, как приманку». Остальные прятались за выступом скалы, как раз в том укромном закоулке, где мы и надеялись скрыться от посторонних взглядов. Макс и Кэт сидели на земле, изрядно потрепанные под присмотром тех самых двух латников в титановых кирасах. Один с топором, второй со щитом и молотом. Помимо них, в засаде ждало еще не меньше десятка бойцов. Я на бегу развернулся, метнулся обратно и едва успел заметить летящую в меня ледяную глыбу. Инстинктивно выбросил руку вперед, ставя щит. Глыба разбила его вдребезги, но замедлилась, и я успел увернуться. Ледяной снаряд ударился в скалу, брызнув в стороны фейерверком белых осколков. Кай стоял позади меня, перегораживая путь к Менгиру. Его белоснежные мантии и серебристые волосы резко контрастировали с окружающим пейзажем. Правую руку он держал перед собой, и на ладони его уже вызревал очередной ледяной кристалл. Я напружинился, держа меч, наготове и мысленно костеря себя последними словами. «Гартлоп, тебя раздери, Эрик, ты, похоже, так увлекся этой глазастой девчонкой, что совсем из ума выжил». Весь день же рассуждал о проблемах, которые возникнут с новой компанией, и совсем упустил из виду главную – Ты, похоже, так насолил Красному Легиону, что они настырно охотятся за тобой до сих пор. Целый рейд вон собрали. Кай, будто прочитав мои мысли, самодовольно ухмыльнулся. «Какая встреча, не правда ли? Но здравствуй, Эрик. Здравствуй, смертный».